Шестое. Он был небольшого роста, с небольшой головкой, желтыми руками, тонок в талии, с выпуклым лбом, с седыми клочковатыми волосами. Одет он был в темно-зеленой допотопной формы военный сертук и двигался легко, не прикасаясь к полу пятками. Так он прошел два шага и остановился. Он поклонился и рывком, толчками сказал «Дознался отбраться», от Ивана Абрамовича, про радость. Он метнул глазами по гостям. «А как я здесь проездом, долгом почел?» Он поклонился Марии Алексеевне. «Вас, сударыня-сестрица, поздравить. И вас, милостивый государь мой!» Отнесся он безразлично к Сергею Львовичу. «А внука своего?» «Поглядеть и крестик ему от деда». Он отдохнул и спросил. «Он где сейчас, внук от...» Петр Абрамыч доводился родным дядею Надежде Осиповне и, как все аннибалы, пошел по артиллерии. Когда брат его, Осип Абрамыч, вошел в связь с Псковской прелюбодейкой и бросил свою семью на ветер, Пётр Абрамыч волей-неволей должен был принять почетный и бесплодный труд опекунства. Относясь с участием к племяннице и судьбе ее, он, однако же, оказался вполне непригоден к опекунству, и понял его как-то странно, ездил укорять преступного брата, писал изредка длинные письма Марии Алексеевне, называл ее «сударыней-сестрицей», но в отношении денег отмалчивался. Объяснялось это тем, что в этом вопросе он и сам был очень нетверд, и даже полжизни провел под следствием за растрату каких-то артиллерийских снарядов. Братец Иван Абрамыч кое-как замял скандальное дело – К этому времени Петр Абрамович, находясь уже в отставке и будучи опекуном, развелся с женой и бежал с одной лихою девицею из Пскова, где проживал, в свою деревню Ельцы. Оттуда послал жене уведомление, чтобы к успокоению его она более с ним не жила. Ездя увещевать преступного брата, он нашел с ним много общих взглядов и точек соприкосновения. Наезды эти кончались общим братским загулом, продолжавшимся с неделю и более. Вскоре старая обольстительница впутала и Петра Абрамыча в денежные счеты. По заемным письмам брата он передал красавице много денег и сам чуть не разорился. Находясь в отставке, но еще в полных силах, он вскоре окончательно переехал в близкое соседство к преступному брату. Беспутная роскошь, в которой тот жил, его прильстила. Проживал он со своею лихою девицею в маленьком сельце Петровском, рядом с селом Михайловским, где жил двоеженец-брат. Жил он там, по слухам, весело, но никого к себе не пускал, а к нему никто и не ездил. Выезжал же он главным образом для ведения путанной тяжбы о разделе с супругою и сыном Вениамином. Так его занесло в Москву. Все были озадачены – Для Сергея Львовича встреча была неприятна, особенно в виду присутствия Карамзина. Аннибалы, с которыми он породнился, была фамилия по необычайности и известному всем началу не без значения, и даже по-своему почтенная. Но так было на словах, в отсутствии старых арапов. В отдалении от них никто не мог вообразить, как желты и черны арабские лица. Поэтому, относясь к Ивану Абрамовичу, как и вся петербургская гвардейская молодежь, с почтительной усмешкой и снисходительным любопытством, он вовсе не стремился повидать блудного тестя и в особенности не желал встреч с Жениной роднею, в присутствии лиц, мнением которых дорожил. Прекрасная креолка была хороша, ее судьба увлекательна, но появление арапа дяди неуместно. Лицо его было совершенно арабское – и внезапный интерес к нему посторонних лиц неприличен. Любопытство, которое старый араб выказал младенцу, в честь Коева Сергея Львович и устроил в сущности сегодняшний куртак, смутило всех. Занятые друг другом, событиями, играми, воспоминаниями сердца и стихами, гости до сих пор не имели времени и предлога вспомнить о ребенке. Как на грех ребенок все время молчал, не подавал голоса. В самом деле, где он был сейчас? Вернее всего, спал на антресолях. Сам араб тоже был в нерешительности. Он не ожидал встретить гостей. Личико его было морщинистое, жеванное, глазки живые, коричневые, кофейные, с темными желтыми белками, как у больных желтухой. А ноздри широки. Француз с любопытством глядел на него старик вдруг остановил обезьяньи глазки на сергея львовича и спросил хрипло может статься я помешал марья алексеевна вдруг ответила недовольно но вежливо что ж садись петр абрамыч араб улыбнулся он оскалил белые зубы и сморщенное печеным яблоком личико, вдруг стало детским благодарю сударыни сестрица сказал он нежно и женщины увидели что араб был старый любезник и мил. Надежда Осиповна подошла к дяде. «Какая стала?» — сказал он комплимент, путая возрасты, и поцеловал ее в лоб. «От отца зов. Приглашает отец вас, милостивый государь мой, с женою вашою», — отнесся он к Сергею Львовичу. «Зовет летом у нас ягод поесть». Приглашение было принято Сергеем Львовичем любезно. Все оказывалось гораздо приятнее и приличнее, чем он полагал Старый араб привёз приглашение отца. Предстоял разговор с тестем. Быть может, о приданом. И летом приятно природа Мысль поесть ягод у тестя ему вдруг улыбнулась. Сергей Львович любил ягоды. А Марья Алексеевна останется дома, с детьми. Марья Алексеевна вышла за дверь, сказала, «Тоже посол явился». И вернулась. Пётр Абрамович вина не стал пить и тотчас же попросил водки. Марья Алексеевна достала откуда-то старую полынную настойку. отпив он серьёзно всех оглядел, медленно двигая языком и губами. Марья Алексеевна всё смотрела на него каким-то далёким взглядом. Пётр Абрамович попробовал вкус водки. «Я, не — сказал он Марье Алексеевне, — «настойки в простом виде не пью». Я ее перегоняю. Я возвожу в известный градус крепости, чтобы вишня, горечь, чтобы сад был во рту». Тут он увидел Капитолину Михайловну и повеселел. За столом сидело много молодых женщин. Он выпил рюмку в их честь. Красавица капиталина Михайловна кивнула ему вежливо. Внимание старого арапа ей польстило. Она повела плечами. Он из подлобья осмотрел комнату. «Флигель теплый ли?» Спросил он, не дождавшись ответа, забыв о флигеле, опять вспомнил о ребенке. «Как нарекли?» «Он был скор в переходах». Сергей Львович нахмурился. Дядя Араб назвал дом флигелем. Дом, конечно, и был флигель, но переделан заново, отстроен и имел чисто английский вид. Узнав, что младенец назван Александром, дядя всплеснул руками. «Великолепное имя!» — сказал он. «Два величайших полководца, сударыня-сестрица в мире. Великолепный Аннибал и Александр. И еще Александр Васильевич, Суворов. Поздравляю, сударыня-сестрица. Это великолепное имя вы выбрали!» «Имя дано более по фамильной памяти», – сказал неохотно Сергей Львович, – «по прадеду его, по Александру Петровичу, ибо он прямой основатель семейного благополучия, а не по Суворову», – добавил он тонко и покосился на Карамзина. «Суворов был в чести только у стариков. У него начиналось флексена или размягчение мозгов. Это было достоверно. Оттого война с санкюлотами и шла так плохо». Петр Абрамович посмотрел на него из-под лобья и выпил рюмку полынной. «Не припомню, сударь», — сказал он, — деда вашего не знавал. С мужчинами он разговаривал не так, как с женщинами, отрывисто и нелюбезно. ан нет», — сказал он вдруг с хрипотой, — «и деда помню». Это помнится тятенька, еще покойный, — сказывал Александр Петрович. «Жену не у него ли, сударыня, сестрица, зарезали?» Сергей Львович откинул голову и прищурился. Василий Львович поправил жабо. Если бы дядя не был так необыкновенен и не говорил так отрывисто и внезапно, решительно это было бы оскорблением. Бабка, жена Александра Петровича, была некогда действительно зарезана в родах. Но зарезал-то ее никто иной, как муж ее, сам Александр Петрович, по имени которого и был теперь наречен младенец. Он зарезал ее из ревности, в умоиступлении, и всю оставшуюся жизнь за это был под судом. Вспоминать об этом было не ко времени и невежливо. Однако, судя по отрывистому характеру старого арапа это было, вероятно, просто внезапное старинное воспоминание. Кстати, по всему было видно, что генерал-майор еще до наливайки сегодня кушал водку. Карамзин вмешался – Он давно с любопытством поглядывал на Арапа, и теперь тихо и важно, как всегда, спросил, не приходилось ли генерал-майору путешествовать. И по живым кофейным глазкам, и по сухости, вёрткости действительно старик напоминал какого-то всесветного африканского путешественника, как теперь их любили выводить в английских романах, а никак не псковского помещика». Под любопытными взглядами он сидел спокойно, видно, что это было ему в привычку. Я, сударь, мой всю жизнь был партилерии и в царской службе, сказал он с достоинством. И точно ездил, а путешественником никогда не был. А теперь, как открылась дальняя война на чужой кошт, то беспременно буду проситься в дальние края. Без стариков обойтись не могут. Карамзин мог бы обидеться. Он был автор писем русского путешественника, и если бы можно было предположить, что генерал-майор читал изящную прозу, это была бы дерзость. Но много видевший Карамзин решил, что старый араб обиделся самим словом путешествие Это показалось ему забавную чертою. Марья Алексеевна искоса поглядела на Девере. «Что так захотелось?» – спросила она. «В дальние-то края дому «Издому-то!» «Пустят ли тебя?» Марья Алексеевна метила в псковскую красавицу, которая отбила генерал-майора от семьи. Она ее ненавидела, ни разу не видав, и даже более, чем свою разлучницу. «Я, сударыня-сестрица», сказал вдруг тихо и нежно генерал-майор, «тятенькино княжество хочу сыскать. Затем из дому еду». Он обращался с Марьей Алексеевной почтительно и терпеливо, не подымая глаз. Так он говорил с нею в молодости. «Какого это княжество?» Опять спросила Марья Алексеевна. И с явным недоверием. «Арабского», – терпеливо сказал генерал-майор и метнул глазками в Карамзина. «В Эфиопском царстве, в Абиссинии, губернаторство Арапия, там тятенькино княжество по всему быть должно». «Тятенькин отец? Дед-то мой, князь был африканский». Карамзин чуть улыбнулся бледной улыбкой. «Не слыхивала», — сказала Мария Алексеевна, — «про губернатора». «Что ж, Петенька, раньше за всю жизнь того княжества не нашел? Ни братцы?» и «Я, сударыня-сестрица, занят был», — сказал Петр Абрамович, «все так же нежно и отчетливо». «На государственной службе был занят», — повторил он, сам прислушиваясь и убеждая себя и не мог тятенькино княжество сыскать. Тоже и братцы. Мария Алексеевна покачала головой, но тут опять вмешался Карамзин. Литератор сказался в нем. Судьба Арапа была призанимательная. «Жизнь батюшки вашего необыкновенна», сказал он учтиво. «Не оставил ли он по себе бумаги, письма и прочее? Все это было бы драгоценно для истории». Старик нахохлился. Упоминание о бумагах лишало его всякого доверия к Карамзину. «У меня, сударь, ничего нет», сказал он опасливо. «Да и тятенька не любил этих бумаг. Может быть, и есть у братца, у Ивана Абрамовича». Растрата снарядов, а теперь тяжба, приучили генерал-майора бояться бумаг. Карамзин решил оставить в покое старика. Он спросил у Солнцева, который слыл вестовщиком, Правда ли, что Кутайсов уезжает? Уезжает, означало впадает в немилость. Кутайсов был пленный турка, даренный цирюльник, теперь ведал всеми лошадьми государства, граф и кавалер. Притча во языцах. Напротив того, отвечал с удовольствием Солнцев, кавалер Александра Невского. У него были приятели в Герольдии. Приказ заготовлялся. Генерал-майор вдруг уставился на Карамзина. Ноздри его раздулись. «Кутайсов», — сказал он сипло, камердинер и по комнатной близости орден имеет. Он сапоги ваксит, а батюшка мой по заслугам отличен, потому я именем Петровым и назван». Собственно, ход мысли Карамзина и был таков. Ему было известно, что славный араб был камердинер или денщик императора Петра, поэтому он и вспомнил о Кутайсове. Он смутился». «Батюшка мой», — сказал брыкливо старик, — «сам князь был, только что африканский, а вызван для примера фортификации учить. А что он чёрен то больше был лицом нагляден, и лучше запомнилось, какой великий муж из него образовался. Вот она, сударь, сова!» Согнув палец, он показал перстень с черной печатью. Он пил теперь... Непрерывно, стакан за стаканом, и бутыль с настойкою пустела. «Тому документ есть, верный, немецкий, только я, сударь, его вам не дам». Он начинал хмелеть. «Жадный», — сказала Мария Алексеевна, и опять старик покорился. «Верьте, сударыня-сестрица, я всегда и вечно ваш», — сказал он невестке, «а что тятенька с лица был нехорош» так сердцем то сердцем прямой анибал даю слово анибала марья алексеевна вдруг сказала со вздохом сердцем то зол был и с лица не хорош а вот куртуазии учтивости у него было поболее, чем у вас петенька он улыбаться умел сказала она значительно петр абрамыч загляделся на невестку эх сердце золотое сказал он И вдруг раскрыл в улыбке белые зубы. «Лучше, лучше был. И зубы белее», – махала ручкой Марья Алексеевна. Сергей Львович был обеспокоен, и сердце у него замирало. «Карамзин не обиделся ли?» Сергей Львович в смущении сказал Никите повторить его балладу. Тот было начал, да сбился. «Действительно, у Карамзина сделалось несколько скучное лицо». Он мало понял из раздраженной речи старика. Между тем, Петр Абрамович положил на нее много труда. Он вспотел и отирал лоб платком. Он и правда видел у братца Ивана Абрамовича документ, о котором говорил. Родитель, над которым в Ревеле смеялись немцы-майоры за черноту лица, позднее поручил одному доверенному немцу составить свою рефутацию. Сыновья по приказу старика с копом с превеликим трудом, с помощью знакомого немца-аптекаря, прочли ее и вытвердили. Составлена она была с целью добыть дворянство. Петровское время было хлопотливое, и о дворянстве старый араб вспомнил только ко времени Елизаветы, когда все на перерыв стали доказывать благородство своего происхождения. Тогда же с дворянством был ему пожалован герб которым теперь возгордился Петр Абрамович. Скрещенные над подзорной морской трубою знамена, а надо всем — сова, ученость и ум. Герб был вырезан у Петра Абрамовича на перстневой печатке. Император Пётр говорилось в рефутации, желая показать всей знати пример, старался достать рабчонка с хорошими способностями. А рабчат употребляли все дворы как рабов писал немец, а Петр захотел доказать, что науками и прилежанием их воспитать можно. По темной же коже такой пример полагал император. Лучше запомнится всей знати, которая ленилась и Петру противилась. О губернаторстве Арапии там не говорилось, но рассказывалось со слов самого старого Арапа о том, что Ибрагим или же Авраам Был из Абиссинии, княжеского рода, владевшего тремя городами. Петр Абрамович был уверен, что кратко обо всем этом рассказал. Он совершенно разочаровал Карамзина. Знаменитый араб был креатурой императора, чисто анекдотическая и драгоценная черта слишком поспешного царствования. К великанам, Карлам, арабам император по преданиям питал особое любопытство – Дикие понятия его о природе человека казались забавны Карамзину, ученику Лафатера. Теперь генерал-майор был вполне пьян. «Как звать?» — спросил он отрывисто Никиту. «Никита и сударь, ты, Никишка, плох», — сказал генерал-майор. «Вот у меня Гришка мой с гусляром поет, в масти цвет, в дрожь приводит. Слезы!» «Сердце золотое, а ты слова в нос произносишь. Ты плох». Карамзин стал прощаться. Вечер был испорчен. Самарова гора, приют друзей сердца, московский, английский, хоум, домашний очаг. Сельское одиночество все разом пропало. Явление арапа его грубость и нежность, его внезапные манеры, не то африканский мореплаватель, не то пьяный помещик, Разрушили все милые обманы. Сергей Львович говорил о Болдине, которого не знал. Француз был придворным несуществующего двора. Будущность была темна для Карамзина. Вместе с Карамзиным ушел и француз, убедив сестрицу Аннет носить высокую прическу и не успев попросить взаймы. Сергей Львович проводил гостей и вернулся омраченный. И потраченные деньги пошли прахом, И Карамзин ушел в неудовольствии. Словно все пустее и темнее в комнатах стало без Карамзина. Всю жизнь старался быть как все, и чтоб было как у всех, и никогда ничего не выходило. Этот бурлескный тон старого дяди, которого не вынес Карамзин, возмущал и его, но он затруднялся выразить свое негодование. Старый раб поднялся и вдруг двинулся к лестнице, к антресолям. «Мне внука поглядеть», – бормотал он, – «и ничего более». «Внук, от, где он?» Марья Алексеевна загородила ему дорогу. «Не пущу», – сказала она со страхом и злостью. «Спит ребенок, не прибрано». Раб отступил. Глазки его тускло посмотрели на невестку. «Деда», – прохрипел он, – «дядю». «Крестик привез. От деда». Он вытащил из кармана маленький золотой крестик, сжал его и потряс кулачком. Надежда Осиповна все время смотрела на дядю со странным спокойствием, не отрываясь. Она всего два раза ребенком видела отца, и в первый раз он запомнился лучше и яснее, чем во второй. Она помнила цветочки на жилете со стразовыми пуговицами, пестрый бант, влажный поцелуй и удивительно легкую походку — Он отскочил от нее, как мяч, и всю жизнь, все свои 23 года она помнила и знала, что это-то и было ее и матери несчастьем. И теперь она, широко раскрыв глаза, смотрела на дядю. Вытянув вперед шею, со страшной решительностью качаясь на легких коротких ножках, дядя шел на антресоле, волосы торчком стояли на его седоватой голове. Надежда Осиповна встала и пошла за дядей. Тогда Марья Алексеевна отступилась. Она села у камина и отвела глаза. «Внука», — сказала она, — «тоже дед нашелся». И она стала молчаливо глотать слезы, слезу за слезой, как тогда, в молодости, когда Ирод ее тиранил.